Глава четвертая. Товарищ Казаринова, уведомляю вас, что в силу занятости не могу более уделять времени прослушиванию вас у себя на дому. И великолепный профессорский розчерк. Вытащив это письмо из ящика и прочтя его, Ася грустно покачала головой. И этот... Человек, чья седая голова напоминала ей Бетховенскую. Как он был благовоспитан, изыскан. И на тебе, товарищ Казаринова! Куда все подевалось? Какая гнусность! Остается только надеяться, что хоть Юлия Ивановна не опустится до такого. Было утро следующего дня после проводов Натали Павловны. Лада весело вертелась у ног Аси, будто напоминая, уж я-то во всяком случае тебя никогда не брошу. Едва Ася усадила Славчика на высокий стульчик пить молоко, раздался звонок, и на пороге появился Мика. Он догадался извиниться за раннее посещение и, не входя в комнаты, отрапортовал, что добился, наконец, аудиенции у прокурора. Аудиенция это длилась две минуты. Прокурор не предлагал посетителю сесть и, держа руку на звонке, удостоил Мику лишь несколькими словами. Нина обвиняется по статье 58, параграфы 11 и 12. Когда же Мика осведомился по поводу Олега, прокурор сердито ответил, что дает справки только самым близким родственникам, и нажал кнопку звонка, которым вызывался следующий посетитель. Эдакая подлая морда, с наслаждением бы шею ему свернул, закончил Мика свой доклад и, метнув на Асю быстрый взгляд, опустил глаза. Два с половиной года там назад он каялся на исповеди, в страсти к ней. Скоро после этого он увидел ее беременной, когда явился к Балаговским с каким-то поручением от Нины. Его эстетическое чувство было оскорблено ее изменившейся фигурой. И он сказал себе, что мужская страсть отвратительна, потому что уродует такие совершенные создания. А его собственная страсть, как легкая птичка, выпорхнула из шестнадцатилетнего сердца. Теперь эта же самая Ася стояла перед ним стройная, как козочка. В темном платье перетяуым ремешком. тяжелёлый узел каштановых волос сползал ей на плечи мимо маленького уха. Лоб был почти прозрачной белизны, а глаза смотрели печально и очень серьезно. Они показались ему темнее и глубже, чем раньше. Траурным покрывалом ложились на них ресницы. Отпечаток чего-то лучшего совершенного почудился Мики в ее лице. Так выглядела, наверное, святая мученица Агния, когда палачи привели ее в Колизей и волосы окутали ее с ног до головы, — подумал он. Понятие высшего женского благородства еще не входило в его мысли, понятие святости было роднее и ближе. Как бы мне не влюбиться опять, а то ведь тотчас прикинется и начинай сначала. «Уйду-ка, подобру да поздорову. Господи, спаси меня от искушения!» Он уже повернулся к двери, но Ася сказала. «Не можете ли вы, Мика, помочь мне передвинуть мебель? У меня отнимают две комнаты. Приду, приду сегодня же вечером, и товарища приведу, Вячеслава, соседа. Он как раз сегодня из отпуска должен возвратиться». Вдвоем мы вам в полчаса все устроим. И Мика умчался. Он шел по улице и размышлял, как хорошо. Работницы на заводе и наши школьные девчонки. Все дрянь по сравнению с ней. Противная у них бойкость. Мэри. Мэри умная, милая, серьезная. Но этой как будто ничто земное не касается. Ася между тем вернулась к ребенку. Что делать с малышом? Надо бежать к прокурору и в комиссионный магазин. Надо переделать тысячу дел, а ребенка оставить не на кого. Отвезти к тете Зине? Она помочь не откажется, но она такая усталая. Однако другого выхода нет. Кушай поживей, Славчик, и поедем к тете Зине. Поиграешь с ней в кубички. И в мишек. Кончай скорее. Кашка сладенькая, ложечка маленькая. Ну, полетели, на головку сели. Опять раздался звонок. Привычная мысль. Только бы не повестка о высылке. И сердце опять стучало, пока бежала в переднюю. За дверьми стояла еврейка Ревекка, соседка Лёли. вывозившая ее в советский свет. тридцатилетние цветущие, рыжие пейсики мягкими кольцами выбиваются из-под модной шапочки, надетой на бекрень. Накрашенные губки приятно улыбаются. Олег окрестил ее мадемуазель Ренессанс. «Здравствуйте, Ася! Я с поручением от нашей лелечки». Ревекка всегда была фамильярна, И не слишком церемонно. Не ожидая приглашения, вошла в комнату Аси. Стала все рассматривать, будто прицениваясь. Хорошая у вас комната, Ася. И сколько дорогих вещиц. Дедовские, наверное. Я к вам вот по какому случаю. Зинаида Глебовна у нас заболела. Ночью скорую помощь взывать пришлось. У лучше уже лучше не беспокойтесь сделали укол и тотчас остановили припадок однако велели лежать лелечка наша страшно расстроилась недостаточно ведь она бережет мать все мы это знаем люди свои вчера опять поскандалила вечером нам за перегородкой слышно а как-то начала задыхаться лёля наша совсем обезумела Ворвалась к нам и за голову хватается. Уж мы с мужем ее урезонивали, чтобы хоть ради больной поспокойнее держалась. Просила передать вам, чтобы пришли поухаживать. Ей сегодня на работу к десяти часам, а Зинаиде Глебовне велено лежать без движения. Придете? Ну вот отлично. А что, Асенька, вы не знаете ли, как у нее с этим молодым человеком Геннадий. Ходил, ходил, да вдруг перестал. А она не что-то. Не придется, что ли, свадьбу праздновать, не знаете? Очень мне нравится ваша комната, Ася. Если будете что продавать, из этих вас или канделябр, скажите мне. Я куплю за хорошую цену. Муж теперь получает достаточно. Ну а теперь мне пора. в пассаж хочу забежать за навески купить тюлевые всего и ревекка еще раз окинув внимательным взглядом комнату ушла собрав славчика ася отправилась к нелидовым зинаида глебовна лежала с виноватым видом ты моеё золото вот пришлось побеспокоить нашу девочку допрыгалась я Укатали, наконец, сивку крутые горки. Слыханали в сорок шесть лет стенокардия? Доктор сказал, если отлежусь, еще могу поправиться. Я просто устала. С семнадцатого года ни одного дня покоя. «Славчик, подойди ближе». Сейчас посмотрел совсем как Олег Андреевич. Дав нужные наставления, Лёля попросила Асю проводить её до двери. Почему-то горячее обычного простилась со Славчиком. На лестничной площадке она показала Асе бланк. Вот оно. Приглашение на бал. В большой дом. Со службы прямо туда. Знает один бог, вернусь ли. Убийственно, что именно сегодня. доктор сказал мне потихоньку, что второй приступ мама не перенесетё против нас. Не целуй меня, я злая, колючая. Меня теперь раздражает каждая мелочь. Если я не вернусь, ты скажешь маме, что я ее люблю безумно и не пережила бы ее потерю. Пусть она мне простит все мои дерзости. Ты и мама, Вот два дорогих мне человека. Холодные пальцы схватили руку Аси. Я помню все сейчас. Наши игры в белых нарядных детских, а после мазанку в Крыму. И Сергея Петровича, и потом двух мужчин, твоего Олега и этого мерзавца Геннадия. Ты полюбила человека. Я — ничтожество. Но ты меня не винишь, я знаю, знаю. Ну, выпусти меня и беги, а то мама заподозрит и начнет беспокоиться. Деньги все, какие есть, я оставила на столе под пресс-папье. До свидания. Или прощай. Ася вернулась в комнату, где на старой походной кровати На штопанной наволочке с вышитой белым по белому дворянской короной покоилось милое усталое лицо, обрамленное сидеющими тонкими, как паутина волосами. — Ася, о чем вы говорили на лестнице? Не получила ли стригунчик приглашение к следователю? Бога ради, не скрывай ничего. — Лежи, лежи, не садись, тетя Зина. Лёля говорила, что беспокоится за тебя. И винила себя в раздражительности. Вот и всё. Милая девочка, ведь я и сама знаю, что это всё у неё от нервов. Так понятно после всего, что она пережила. Смотри, у Славчика чулочек разорвался. Дай мне иголку, я зашью. Заглянула мадемуазель Ренессанса. и предложила, что возьмет с собой ребенка, так как шла в летний сад. Ася замялась было, но Зинаида Глебовна шепнула ей, «Не бойся, Ревека Исааковна очень заботлива». Ребенок послушно ушел с чужой тетей, и в комнате наступила тишина. «Ася, сядь ко мне на постель, дорогая. Ты не спишь, тетя Зина?» Нет, я все эти годы вертелась, как белка в колесе. Некогда и думать было. А вот теперь осаждают то мысли, то воспоминания. Ася, если я теперь умру... Не перебивай, милая, дай сказать. Если я теперь умру, обещай мне, что никогда не оставишь мою Лёлю. Ведь у нее кроме тебя никого. В этой истории с твоим мужем она виновата без вины. Кто же мог знать, что этот Геннадий такой мерзавец? Леля ему не проговорилась. Вы обе были одинаково неосторожны с фотографиями. Да, тетя Зина, да, я знаю. Леля так выгораживала Олега у следователя. Мне даже в голову не приходит винить Лёлю. Ну, спасибо, милая, спасибо. Я так на всякий случай. Лёлечке очень дорого стоила вся эта история. Ты всё-таки была счастлива, Ася. А это очень много значит. Первая счастливая любовь всегда оставляет в женщине чарующий след. Как не сложилась бы дальше ее судьба. Под венцом мы все любовались вами. По возрасту, по наружности, по воспитанию. Вы были идеальной парой. Твоя первая брачная ночь, наверное, навсегда останется для тебя чудесным воспоминанием. А моя лелечка, не знаю, говорила ли она тебе. «Подлый, подлый!» Еще посмел ее успокаивать. Сказал, не бойтесь последствий, я был осторожен в ласке. Еще воображал, что мы потом его предложение примем. — Тетя Зина, ты волнуешься, а тебе это вредно. Ляг, тетя Зина. Но Зинаида Глебовна не могла успокоиться. — Ах, как ужасно, что выслали тогда Валентина Платоновича! Все бы могло быть иначе. Часы шли. Славчик вернулся с прогулки с новым мячиком, и Ася уложила довольного мальчугана спать на фамильный Нелидовский сундук. Зинаида Глебовна не засыпала и все что-то говорила. всё воспоминания, то отец перед глазами, совсем как живой, то муж. то сестра. И это море крестов под Симферополем. Помнишь ты нашу мазанку, Ася? Надо было спускаться по глиняным ступенькам, окна вровень с землей. Ты спала на одной нарис с Лелей. Каждую ночь наведывалась Чека. Кого они искали, не знаю. Никого из мужчин с нами уже не было. Потом пришел выпущенный из ям Серж, бедный Серж. Помню, у него была любимая трость, в которой был заключен трехгранный штык. Чекисты не догадались и не отобрали во время обысков. Я сберегла ему эту тросточку и, помню, все хромало для вида, чтобы не возбуждать подозрений. Серж так обрадовался, что она нашлась. Он перецеловал мне за нее все пальчики. Он был тогда ко мне очень внимателен, бедный Серж. А впереди еще было так много, почти пятнадцать лет мук. Только теперь виднеется конец. Но тут мысли о вас, и опять нет покою. Ася. Если я теперь умру, не тратьтесь вы обе на мои похороны, ведь это вам рублей триста, а то и больше будет стоить. Наше положение сейчас такое тяжелое. Отдайте меня в морг, а помолитесь дома. Обещай, Ася. Нет, тетя Зина, не Леля, не я не согласимся на это. Все будет сделано как надо. Только не думай о смерти. Ты полежишь и поправишься. Попробуй теперь заснуть. Что ты, какой тут сон. Я все о вас думаю. На кого я вас обеих оставлю? Да еще без средств. Да еще накануне высылки. Хоть бы вас не разлучили. Боже, боже. В три часа у Лёли заканчивался укороченный рентгеновский служебный день. К этому времени Ася, по желанию Зинаиды Глебовны, сварила картошку и накрыла на стол. Слушая, как тётя Зина рассказывает Славчику сказку про красную шапочку и серого волка, она тревожно наблюдала за часовой стрелкой. «Чувствую, что начинает дрожать». «Лелечка что-то запаздывает», — проговорила вдруг Зинаида Глебовна. Ася нервно передернулась от этих слов. «Странно, что стригунчика все еще нет», — сказала Зинаида Глебовна еще через полчаса. «Она никуда не собиралась заходить и знает, что я ее жду». Ася выбежала в темную прихожую. И, спрятавшись между пальто у вешалки, закрыла глаза. «Боже! Пожалей нас! Спаси! Мы погибаем!» Потом открыла дверь на лестницу и прислушалась. Тишина. Боа констриктор засосал. Задушил, не выпустил. Все страшней и страшней. Когда уводили мужа, У Аси еще оставались бабушка, мадам, тетя Зина и лёля Теперь она стояла перед страшной пустотой. Она всегда любила Иисуса Христа. Когда ей было пять лет, она видела Его однажды во сне. Зелено, солнечно, тепло-тепло. Он стоял в поле на холме, а рядом с ним... Маленький кудрявый барашек. Этот барашек, наверное, была она сама. За богослужением в храме она всегда замирала, когда произносилось его имя. В одном только слове «Христос» уже что-то благодатное. Что же значит диктатура, чья бы она ни была перед его любовью? И что значит все наши страдания перед тем вечным блаженством, которое распахивается впереди? «Ася! Ася!» — послышался слабый разбитый голос. «Поди сюда! Скажи мне, в чем дело? Она не на службе. Она у следователя. Не лги мне!» Ася припала к рукам Зинаиды Глебовны. Бьет четыре, бьет пять, бьет шесть часов. Асе давно надо быть дома. Собаки тоскуют и воют. В пять должна прийти покупательница на бабушкин трильяж. В шесть мальчики передвигать мебель. Пропадай, все. Посмотри еще раз на лестнице, Ася. Я только что выходила, пусто. Посмотри еще раз, деточка. Пожалуйста. Опять никого. Стригунчик в тюрьме. Стригунчик. А я-то ее не перекрестила. Не простилась с ней. Ася, ты помнишь картину? Княжна Тараканова. Ее изведут. Ее изнасилуют. Ее, мою девочку, моего ребенка. Это свыше моих сил. Этого я не переживу. Конечно, я ее больше не увижу. У Аси льются слезы. Она целует худые руки и умоляет успокоиться. Одновременно что-то бормочет Славчику. Мишка сел. Мишка пошел гулять. Да, милый, да. Вот, построй Мишке дом. Сюда положи кирпичик. И сюда. Тетя Зиночка, не волнуйся так. Может быть, еще вернется. Но вот уже вечер, Славчик уже спит, а Стригунчика нет. Белая ночь раскинулась над городом со своим загадочным белым светом. Окно раскрыто, и со стороны летнего сада льется запах цветущих лип. Но Зинаида Глебовна жалуется на духоту и боль в груди. Испуганная ее тяжелым свистящим дыханием, Ася хватается за нитроглицерин. — Ну все, — говорит в эту минуту Зинаида Глебовна и откидывается на подушку. — Что ты, что ты, тетя Зиночка? Нет, нет, не все. Вот лизни пробку, сразу лучше станет, — обрывающимся голосом лепечит Ася. Стригунчик. Тригунчик едва шепчет Зинаида Глебовна. Ася бросается в сотый раз на лестницу. Лестница пуста. Она бежит обратно и, увидев, что Зинаида Глебовна схватилась за грудь и ловит воздух посиневшими губами, бросается стучать к соседке. Ревека Исаковна, умоляю, выйдите. Я бегу вниз вызывать скорую. Ревека выходит. Запахивая на ходу халат, идёт к постели. Ася, стремглав мчится вниз. «Кажется, уже не дышит», — говорит ей Ревекка, когда она возвращается. Ася берёт холодную руку Зинаиды Глебовны, смотрит на изменившееся иное лицо. «Где ты? Где ты, тётя Зина?»